самое грустное, он не знал в лицо загадочного Джузеппе из Милана. Полагаться на то, что итальянец будет выглядеть типично, то есть жгучим брюнетом с роскошными кудрями, п о в о ж а ю щ и м всех встречных дам пылкими взглядами и напивающим под нос Арии из а Леонковалла, было бы непростительной ошибкой. Во-первых, и среди итальянцев не редкость синеглазые блондины, а лысых не меньше, чем в любой другой европейской державе. А во-вторых, имя, коим была подписана телеграмма, еще ни о чем не говорит. А визитер мог оказаться таким же итальянцем, как Сабинин, болгарином. И, наконец, подобный типический субъект, т а к о г о ему услужливо нарисовала с «Расшалившееся воображение в реальной жизни наверняка встречается крайне редко. Скорее уж, его можно узреть на оперной сцене, так что постараемся избегать типичностей». Он подобрался, уставившись на железную калиточку, в которую проходили предъявлявшие контролёру перронные билеты, встречавшие. Но так и есть. На перроне возник б е л о б р ы с ы господин, Коему Забинин для удобства дал прозвище «Лошадиная рожа». Помахивая т р у с т о ч к о й упомянутый субъект прошелся по перрону. Поезд, позвякивая с цепкой и фыркая паром, уже подползал к амбаркадеру, двигаясь со скоростью непуганной черепахи. Примечание. Амбаркадер. Место, откуда пассажиры садятся в вагоны или выходят из них. Происхождение от французского. Сабинин представления не имел, который из вагонов в Будапештске, зато б и л о б р ы с ы похоже, это прекрасно знал. Он уверенно направился к конкретной цели. Проводники бежали по приступочкам, распахивая двери смешных австрийских купе. Лошадиная рожа стояла несколько в стороне, держа в левой руке свернутую заголовком наружу Лёвенбург-шпикель. Так-так, любопытно. А вскоре к нему подошел господин в белом... В костюме в светлой шляпе набекрень они несколько напряженно обменялись скупыми фразами ага о т м е т и л с а бинин а вы ведь друг с другом н е з н а к о м ы соколы мои никогда прежде не виделись иначе к чему пароли газета он вынужден был признать что в данном случае те самые типические представления никак не сработали Лишний раз подтверждает ту нехитрую истину, что реальная жизнь далека от сценических условностей. Джусеппе и в самом деле оказался жгучим брюнетом и вдобавок с лихими гусарскими усиками. Но прическа у него была короткая, чуть ли даже не консервативная. Пылких взглядов он в сторону дам не бросал и ничуть не выглядел романтичным субъектом, способным петь на публике каватины или ж и в о п и с н о Драпироваться в черный плащ Самый обыкновенный, ничем не примечательный господин Которого можно принять и за Мадьяра, и за Тирольца И даже за курского молодого помещика Оба направились к выходу с перона Носильщик нес следом коричневый кожаный чемодан А вот с а к в а я ж хотя и довольно объемистый, итальянец ему не отдал Так и не выпускал из рук а Возможно, это тоже имело скрытый смысл Джузеппе никак не походил на человека, у которого недостает денег. На но услуги носильщика чемодан-то он поручил услужающему. Сабинин в отдалении следовал за ним. Он уже изучил манеру лошадиной рожи украдкой оглядываться с целью выявления возможного наблюдения. И все обошлось благополучно. На привокзальной площади оба уселись на поджидавшего их извозчика, но Сабинин... Это предвидел, и поступил точно так же, у него был свой экипаж. По дороге б е л о б р ы с ы ни разу не оглянулся, очевидно, уже уверился в полном отсутствии слежки. Что ж, самонадеянность многих губила на этом свете, и есть печальное подозрение, немало еще погубит. Следом за этой загадочной парочкой он приехал в западную часть города, где те, за кем он следил, остановили экипаж у пансионата с романтическим названием «Идиллия», но не отпустили извозчика, а посему Сабинин настроился на ожидание. Минут через десять оба вышли, уже без чемодана и саквояжа, вновь уселись в экипаж». На сей раз Сабинин следовал за ними до с о в о я где д ж о з е п е скрылся в вестибюле, а Белобрысы преспокойно уехал, видимо, сочтя свою миссию проводника выполненной.